Замыкать контур рунического заклинания высшего уровня и пускать по нему магическую энергию оказалось адски трудно. Задира с товарищами пускай и были предупреждены, но все равно оказались до конца не готовы к тому, с чем столкнулись. Первому советнику, а также самой Задире пришлось тратить весь без исключения собранный запас энергии, чтобы стабилизировать и поддерживать проход. Но так или иначе, им все-таки удалось невозможное. Перед замершими отрядами магов, расположившимися на площади... Рядом с резиденцией гильдии начала в воздухе появляться горизонтальная черная полоса, которая с каждой секундой, ускоряясь, разрезала пространство. Миг, и вот уже перед многочисленной группой магов клана Гала с союзниками появился черный провал рукотворного портала. Не такой изящный, как это было у лабиринта, но, несомненно, рабочий. «Да, у нас получилось!» Выдохнул с облегчением один из магов рядом с Задирой. «Даже не верится!» Его голос прервал взрыв, раздавшийся где-то совсем рядом, в паре кварталов от резиденции. Ввысь поднималось зарево из золотистых молний, перемежающихся странными эффектами магии. Одновременно с этим в другом районе, уже чуть севернее, послышались гулки и раскаты взрывов, от которых земля под ногами именованных вновь начала трястись. Вот и внутренний круг оказался под ударом нападающих. Секундная пауза, и задира вышла из ступора, начав отдавать приказы. «Первому проверяющему готовность! Входить в портальную арку по команде!» В тот же миг к открывшимся вратам подбежал один из заранее выбранных добровольцев. На секунду он остановился перед холодной тьмой провала, явно собираясь силами, и уже не колеблясь шагнул вперед. Потекли томительные мгновения. Где-то вдалеке раздавались раскаты взрывов, но стоящие рядом с порталом магии, и некоторые из членов гильдии совершенно не обращали на это внимания, вглядываясь в медленно закручивающуюся магическую темноту перехода. Несмотря на то, что сам был проверен краем, все еще существовал шанс, что где-то закралась ошибка, и на выходе прошедших через портал будет ждать что-то очень неприятное. От просто неудачного расположения портала, например, Открывшегося в жирле вулкана, до неправильного течения ритуала и создания произвольной точки прокола куда-нибудь в эпицентр звезды. За эти секунды показались вечностью. Но вот из врат появился разведчик и радостно крикнул: Все в порядке! Можно заходить! Облегченный выдох пронесся по толпе магов, а стоящий рядом советник вдруг встрепенулся, внезапно вспомнив, что остался за старшего. «Вы все знаете, что делать! Выстроились согласно плану и начинайте входить в портал! Пошли, пошли, пошли!» Первыми во врата ринулись разведчики и охранные группы именованных. Их задачей было оцепление района появления и зачистка всего, что сможет навредить именованным. Далее уже потянулись обычные именованные, которые должны заняться подготовкой лагеря и его защитой. Люди шли вереницей, один за другим входя в портал. Задира глянула на высыпавшихся из всех окружающих резиденций и домов именованных. В одном мгновении от количества людей здесь стало не протолкнуться, а пропускные возможности врат были все же сильно ограничены. На полную эвакуацию придется потратить даже больше времени, чем планировалось изначально. Плохо. Впрочем, главное, чтобы Край, Гал и другие сильнейшие именованные гильдии успели вернуться. На остальное плевать». Именно с ними были связаны все надежды присутствующих. Задира прислушалась к себе, ощущая похожие импульсы магической силы, которые не могли заглушить даже вспышки энергии и взрывы идущих сражений во внутреннем и средних поясах. «Три, четыре, пять проколов!» С некоторым удовлетворением мысленно сосчитала она. Другие маги, получившие заклинания портального перемещения, также закончили свои работы и создали свои врата. «Отличная работа. Пускай не так много запущенных ритуалов, как планировалось изначально, но тоже очень и очень достойно. Возможно, с таким количеством врат им все-таки удастся спасти большую часть именованных. Главное, чтобы успели. Успеваю заметить дрогнувшие брови божественного воплощения, когда в попытке создать какую-то пакость у нее ничего не выходит. Удивилась?» «Очень сомневаюсь, что этим существом доступны человеческие эмоции. Но вот то, что не ожидало произошедшего, — это точно. Это был странный бой. Все равно, что сражаться с чистой стихией или бить кулаками гору, настолько оказалось сложно противостоять одной из божеств-близнецов. Даже в столкновении с воплощением Прометея тогда было проще, хотя я не был в те времена даже советником». Сейчас же я готов признать, что без одинокого справиться с напором даже ослабленное действие проклятия с глаза твари у меня бы вышло с огромным трудом. Слишком уж неравны мы были по силам и объемам магической энергии. Мне пришлось активировать почти все артефакты, которые были сейчас на мне, в том числе и ботинки, ускоряющие перемещение и поднимающие ловкость. Не забыл я и про кольца. Божественное воплощение буквально сыпало сокрушительными ударами, от которых приходилось уходить постоянными рывками и парировать рассечением одинокого. Последняя способность оказалась особенно эффективной при чисто энергетических атаках. Хорошо хоть по каким-то непонятным причинам богиня не пыталась использовать сложные атаки, ограничиваясь чистой мощью и очевидными попытками разобраться в природе сглаза, наложенного на нее. Меч, ощущая всплеск враждебных сил со стороны божества, Каждый раз подавал мне сигнал, позволяя ответить росчерком или уйти в рывке. Я использовал все силы, чтобы не только замечать невероятно быстрые атаки, но и успевал реагировать на них, почти всегда защищаясь или уходя в самый последний момент. И нужно признать, даже моих ловкостей и восприятия с трудом хватало на все. Со стороны же наше сражение с воплощением богини больше напоминало... Мелькание магических всполохов посреди высоких домов внутреннего круга. Здания под нашими ногами вздрагивали от каждого удара, то и дело складываясь, как карточные домики, поднимая тучи пыли. Не помогало даже усиление магии лабиринта своих построек во внутреннем круге. Одинокий предупреждающий вздрагивает, и я делаю рывок в сторону, уходя от появившейся огромной огненной волны, которая прокатывается дальше по крышам домов, выжигая все на своем пути. Настоящее море пламени, от одного взгляда на которое становится очевидно, что божество перестало сыпать ударами чистой силы и перешло к чему-то новому. И судя по тому, как со стороны ее брата-близнеца, сражающегося с главой орлекинов, послышались яростные раскаты грома вперемешку с ревом ураганного ветра, вторая половина божественного воплощения также перестала сдерживать себя. Попытки поймать нас не сработали, и, похоже, возиться с нами им все-таки надоело». Краем глаза заметил, как от жара, поднятого ударом божества, внизу начинает плавиться камень. Проклятое пламя продолжало гореть даже там, где, казалось бы, гореть уже нечему. Бадиня подняла руку, в которой неожиданно для меня материализовалось простое на вид копье, правда, от вида которого у меня все внутри перевернулось от накатывающего ужаса. Это оружие могло воздействовать на разум, и лучше не пытаться смотреть на него». Восприятие взвыло, заставляя меня упасть на крышу здания, на котором оказался во время сражения, и перекатиться. Над головой пронеслась серия ударов, каждый из которых мог бы без труда располовинить меня, несмотря на всю защиту. Воздух протестующе загудел, а пространство вместе, где пронеслись атаки богини, задрожало, искажаясь и искривляясь, словно бы в отражении кривого зеркала. Даже укрепленное пространство внутренних районов лабиринта не смогло до конца компенсировать божественную силу сильнейших воплощений. Клетка хаоса, брошенная несколькими секундами ранее под прикрытием одной из атак божества, находилась где-то позади, на одной из крыш уцелевших соседних зданий. Теперь осталось дело за малым — заманить ублюдочную тварь в него, и так у меня появится шанс». А еще я всеми силами пытался скрыть подготовку своей новой рунической атаки, на которую у меня и была основная надежда. Любопытно. Тихий женский голос раздался у меня в голове, одновременно с сильнейшей головной болью, которая тут же появилась как ответ на эту странную мысль речь. «Ты не так уж и силен по сравнению с другими, но все равно умудряешься избегать моих атак. Это из-за того оружия?» А еще эта странная способность, мешающая моему воплощению нормально использовать свои силы. Откуда ты получил такую силу отражения изгнанников? Послать ее я не успел. Пространство вокруг богини вновь начало искажаться, а в следующий миг будто бы раздвоилось. Теперь передо мной стояли сразу две фигуры божественного воплощения. И судя по всем моим ощущениям, это были совсем не иллюзии. Руническая копия появилась рядом со мной, позволяя хоть как-то скомпенсировать эту проблему и отвлекая на себя внимание одной из фигур. Мне же самому пришлось уходить в серию рывков, потому как вторая богиня начала методично осыпать меня быстрыми ударами копья, разнося за одно издание подо мной. «Слишком медленно!» — прозвучало откуда-то сбоку, и я едва успел выставить одинокого для защиты. Удар оказался такой силой, что меня швырнуло через несколько домов. Искажающая броня затрещала, пытаясь погасить импульс, но без толку. Лишь заранее запущенная способность телекинеза смогла хоть как-то смягчить мое стремительное падение, а уже через мгновение почему-то с явным опозданием сработал мой плащ, переместив меня немного в сторону, в одну из глубоких теней какой-то небольшой лавки солов. Вся грудь горела огнем, а каждый вдох порождал чувство острой боли. «Вот же чертова тварь! В последние два удара мне сильно не повезло». Проклятие с глаза не сработало, а я получил такой урон. Пришлось одновременно накидывать на себя руническое восстановление и в срочном порядке выпивать одно зелье исцеления. Стало чуть полегче, особенно когда добавил к выпитому еще и универсальное обезболивающее. Отвратительное ощущение от смерти рунической копии сказала, что мой отвлекающий маневр закончился. Стоило ожидать, но до конца надеялся, что копии удастся продержаться подольше». Где-то вдалеке грохотали молнии Орликины, сталкиваясь с силой второго бога-близнеца. Но понять, насколько у нее все там плохо или хорошо, я уже не мог. В очередной раз пожалел о том, что так по-дурацки слил наблюдателя на техническом этаже. Его помощь была бы сейчас неоценима. В голове возникло отчетливое ощущение чужого внимания. А уже через секунду рядом над зданием появилась приставучая тварь, которая каким-то образом почувствовала мое присутствие и, не став заморачиваться, обрушила вниз потоки пламени. Пришлось чуть ли не силком выдергивать себя из разрушающегося здания, на которое обрушилась сила богини. Даже не заглядывая в браслет, я хорошо чувствовал, как стремительно уменьшаются запасы магии. И если ничего не сделать в ближайшую минуту-две, то бегать от воплощения уже не смогу. Благо, подготовка рунического удара уже была почти закончена. «У тебя есть два пути отражения изгнанников». Вновь голос богини раздался в моей голове. «Пойти со мной добровольно или стать калекой, и я заберу тебя с собой уже силой? Впустишь меня в главный храм и можешь идти куда хочешь. Слово!» «Теперь понятно, почему по мне не бьют чем-то действительно убойным». И как так вышло, что я сумел продержаться против одного из сильнейших воплощений так долго? Верить на слово божеству? Нашли, идиота! Я уверен, что, сделав сказанное, окажусь выпит уродами в ту же секунду. Уж очень эти ублюдки любят энергию жизни. Одинокий в моей руке словно бы стал еще тяжелее, подтверждая эти мысли. А его жгучая ненависть к богине перестала так фонтанировать, сменившись холодной яростью и желанием действовать. Клинок словно бы готовился нанести свой сильнейший удар и посылал мне успокаивающие волны. Мне бы твою уверенность. Теперь главное — успеть добраться до установленной ловушки и молиться, чтобы самоуверенная божественная сволочь ничего не заметила. Шанс, что она сможет обнаружить мою способность даже такого высокого уровня, был немаленький. Руническая атака, которую пришлось подготавливать так долго, была готова, А я все сильнее ощущал слабость во всем теле. Слишком много сил потратил на пускай скоротечный, но очень сложный бой. Озарение от восприятия мгновенно предупреждает об опасности. Еще один рывок в попытке уйти от появившейся рядом копии божества, и в меня словно бы врезается грузовик. Левую руку обжигает сильнейшей болью, а меня в буквальном смысле вколачивает в одну из крыш, выбивая на секунду воздух из легких». Энергия, искажающей броне в этот момент окончательно исчезает, а я с трудом поднимаюсь на ноги, даже несмотря во что там у меня превратилась левая рука, по всем ощущениям, в кровавое месиво. Перед глазами у меня плывут разноцветные круги, а от боли хочется орать благим матом, но я продолжаю смотреть наверх, там, где из пустоты появляются две женственные фигуры. На этот раз... Я не дал сработать телепортации плаща, чтобы оказаться рядом со своей ловушкой. Шаг назад, словно бы в страхе, и оказываюсь прямо на собственной ловушке. Рискую, конечно, пускай клетка хаоса не активируется от своего пользователя, но вот если божественная тварь сейчас меня атакует, мы окажемся в западне вдвоем. Правда, я очень сомневаюсь, что в отличие от меня воплощению хоть что-то угрожает. Удержать удержит! а вот убить очень вряд ли. Тем временем копия божества, находящаяся чуть позади оригинала, вдруг начала плыть, растворяясь в воздухе. Видимо, даже для божественного воплощения сложно поддерживать подобные техники долгое время. «Интересная поделка», — сказала богиня, появляясь рядом со мной в вихре листьев, мгновенно переместившись и проигнорировав мой домен рунного мастера, защищающий от таких перемещений. «Только слишком заметно». Вокруг меня завертелись листья, а пространство уплотнилось, грозя в одно мгновение сломать сразу все кости. «Пора!» Рунический рывок бросает меня вперед, и уже в следующем мгновении я оказываюсь за спиной воплощения. Одинокий в последний миг успевает отклонить стремительный удар копья, в котором ощущается что-то невероятно убойное. А еще я отчетливо почувствовал, как сорвалась какая-то очень мощная, убийственная способность — которую попыталась вызвать воплощение. Думаю, меня бы в землю вкатало от такого количества энергии, вложенной в способность. Зато все получилось у меня. Рунический конструкт замкнулся. Не жалея, я влил большую часть запаса своей энергии в плетение и тут же разрядил его. А в следующую секунду мир вздрогнул от пришедших в действие сил. Вспышка ослепительного света каскад темных искажений, ломающих само пространство подобно обычному стеклу, и попытка воплощения богини в последний момент поднять какую-то энергетическую защиту, вновь сорвавшаяся. Мою противницу отбросила назад на несколько метров и на полной скорости впечатала в клетку хаоса, которая тут же схватила свою жертву, начав работать, раскручивая маховик времени внутри себя. И впервые сначала начала сражения... Человеческий облик бога-близнеца дал трещину. Черное, непонятное нечто вместо рук, больше похожее на жгуты, и какое-то сопение, которое очень отдаленно можно было принять за виск. Божественное воплощение явно пострадало. Впрочем, я все равно не был уверен в успехе магии энтропии против кого-то уровня воплощения. В конце концов, обычные именованные на них даже смотреть не могут толком. Поэтому, схватившись телекинезом за край обрушившейся крыши здания, Я с максимально доступной силой запустил себя в воздух, на ходу вытаскивая из карманного пространства уникальный метатель. Последний заряд, который так и не был мной использован в сражении под городом-лабиринтом, сейчас был как нельзя кстати. Правда, с одной рукой сделать выстрел — та еще проблема. Но я справился, отправив прямиком в место, где все еще в ловушке застыла меняющая внешний облик богиня, усиленный заряд. Шваркнуло так, что чуть язык не прищемил. На секунду я потерял способность ориентироваться в пространстве, а в голове тут же раздался противный писк. Упругая взрывная волна подхватила меня, запуская еще выше и дальше. Во рту отчетливо появился привкус крови, а поврежденные ребра и рука тут же вспыхнули очагами боли. «Проклятье!» Если бы не оставшийся работать телекинез, защитные артефакты и умение к парению все могло закончиться очень плохо, даже для меня. В ином случае никогда бы не стал разряжать так близко метатель, особенно потеряв защиту от искажающей брони. Но как будто у меня был выбор. И да, приземление оказалось очень жестким. Замедлить падение за счет парения и телекинеза мне удалось, но даже так я чуть не переломал себе все кости при встрече с Матушкой Землей. Ну или точнее,. Одно из наполовину обрушенных крыш. Кое-как, поднявшись на ноги, бросил взгляд на бушующее золотое пламя посреди города. Мой заряд накрыл собой сразу несколько огромных зданий, и сейчас огонь даже не думал опадать, а разгорался все сильнее и сильнее, и где-то внутри него мне чудилось какое-то движение. «Надеюсь, ты подохнешь», — прошипел я, — и уже не обращая внимания ни на что, бросился в сторону резиденции клана Гала. «Помогать Орликине я даже и не собирался. Во-первых, мы не товарищи, а временные союзники, а во-вторых, с места ее сражения с Богом-близнецом уже некоторое время ничего не было слышно. Тут либо-либо. Или она выиграла и свалила, как это делаю сейчас я, или ее схватили и используют в качестве ключа для входа в главный храм». При любых раскладах мне там не место. Куда важнее сейчас помочь своим. Если смогу быстро восстановиться, конечно».